Глава пятьдесят шестая Рассматривая вдову, я размышляла, попала она под воздействие того павлина высокохвостого или же на самом деле влюбилась в мужчину. Не хотелось думать, что эта женщина заодно с мерзким человеком. Выходит, я не поддаюсь на магию Госка, и поэтому он так странно вел себя со мной. Покосилась на целителя, а вдова тем временем жарко продолжила. «Ты должна показать, как открыла ход в тайник, Ханна. Это очень-очень важно для нашей семьи!» Я прищурилась, не зря Деван так заинтересовался тем, что именно я увидела на дне того колодца. Чутье у моего супруга, как угончий. «Вот только почему он так долго не может меня найти?» выдохнула медленно и шумно. «Злиться бесполезно. Это не поможет мне освободиться и не ускорит поиск Мора». Потом посмотрела на тетю и негромко уточнила. «Чем же это так важно?» — она округлила глаза и с чувством произнесла. «Если мы найдем его, то наших мужчин освободят!» «Кто сказал?» — хмыкнула я и покачнула головой, указывая на Госко. «Он?» «Илана, этот человек запудрил тебе мозги!» «Епишкины сандалии!» «Она не поймет!» «Использовал тебя!» Подбирая слова, продолжила убеждать вдову. «Возможно, из-за того, что спрятано в том сундуке, нас всех и собирались убить. Если бы Мор не арестовал моего отца и братьев, они были бы уже мертвы, как и мы. Не выгони инспектор нас из дома». Погибли бы так же, как ваш дядюшка, не так ли? Господин Госк, интересно, зачем вы его убили? Целитель царапнул меня подозрительным взглядом. — Да что ты такое говоришь? — возмутилась Илана. — Мы едва не умерли от голода из-за твоего инспектора. Не пытайся обелить это чудовище, милая. Он воспользовался твоей неопытностью и заманил в свои сети. А господин Госк, он поможет? Вздохнув, я поняла, что говорить с Иланой бесполезно. Она была убеждена в своей правоте, и я решила сменить тактику, улыбнулась тети Ханны. Верно, он поможет. Ведь это очень влиятельный человек. Сам король прислушивается к его словам. Так почему бы господину Госку сразу не попросить своего покровителя отпустить ни в чем не повинных людей? Зачем лезть в колодец? «Это... это...» Глазки ее забегали, по лицу промелькнула тень растерянности, но вдова тут же справилась с собой и твердо заявила. «Надо!» «Если ему надо, пусть сам и лезет», — пожала я плечами. «Честно говоря, никаких тайников там нет, а обычный старый колодец, ты и сама это знаешь». Тянула время как могла, но по исказившемуся лицу Госка видела, что мужчина на грани вот-вот не выдержит и взорвется. Но все равно продолжала строить из себя наивную дурочку. «В ту ночь нам с тобой показалось, что на дне что-то было. Может, это игра теней? Мы же зажигали факел». «Ханна!» — подошел ко мне Даниэль. «Прекрати! Ты прекрасно знаешь, что в колодце тайник!» «Откуда?» — захлопала я ресничками. «Я сам показал». — нахмурился он. — Не помнишь, когда сказал, что там наше будущее? С безразличием пожала плечами. — Не помню. Ханна, может, что-то знала, но не я. — А если сам знаешь, что там тайник, зачем нужна я? — Ханна! — нервно сжав кулаки, прикрикнул Даниэль. «Прекрати — Прекрати поясничать! Я еще не начинала! Нежно пропела и покосилась на дверь. — Где же мор? «Искренне не понимаю, почему вы все твердите мне о тайнике? Я просто посветила огнем в старый колодец и все!» «В городе говорят, что ты бытовой маг!» Нехорошо прищурился Даниэль. «Если это правда, ты легко могла исказить мою магию и запереть тайник своей!» «Да ты что!» – Изобразила искреннее потрясение. «А так можно было?» Потом заметила, что госк поднимается на ноги и быстро проговорила. «Ничего такого я не делала. А то, что в городе болтают, так я сама распространила этот слух. Мы на улице оказались. Надо же как-то деньги зарабатывать. Мы с Иланой ничего в колодце не брали. Она наверняка сама рассказала об этом». Мужчина приблизился, прислушиваясь к каждому моему слову, но, судя по мрачной физиономии, Не поверил ни одному. Я же не замолкала, молясь ядреным пассатижем, чтобы Мор поскорее меня нашел. А если на дне действительно было что-то интересное, это мог взять и сторож. Он спугнул нас в ту ночь, и Мор тоже появился там. Будь в колодце что-то важное, как думаешь, оставил бы инспектор лежать это на месте? Вряд ли. Думаю, что он достал сундук, вытащил содержимое, а ящик бросил в кусты. Гос схватил меня за шею и поднял. — Пусти, не то покажу, Митькин берег! Ха Задергалась я в стальной хватке, пытаясь ухватить хотя бы глоток воздуха. Покосилась на Илану и просипела. — Ключ! Дай мне ключ! Мужчина перевел взгляд на вдову и нахмурился. — У тебя есть ключ от тайника? Она отчаянно помотала головой. — Нет, не понимаю, о каком ключе говорит Ханна. «Об этом!» — выдохнул, не весть откуда, появившийся мор за мгновение до того, как обрушил газовый ключ на голову целителя. Госк рухнул, как подкошенный, а я, встав на ноги, закачалась, судорожно вдыхая воздух. Дэвен же притянул меня к себе, развязал путы и крепко сжал в объятиях», — шепнул на ухо. «Я чуть с ума не сошел! Ты зачем пошла за этим маромоишником, дурочка?» Невольно улыбнулась, услышав свое любимое словечко из его уст. Ответила жаром. Хотела узнать, что они задумали. — И что? — выгнул бровь Мор. Узнала. — Узнала? — Спрашиваешь. Довольно протянула я, но потом снова закашлялась. «Ханна — Ханна? Растерянно проблеяла Илана. — Как я здесь оказалась? Что происходит? Ох, у тебя кровь! Я прикоснулась к затылку и поморщилась при виде испачканных пальцев, а потом недовольно проворчала. «Твой молодой любовник тоже огреб, не замечаешь?» «Какой любовник?» Испуганно захлопала она ресницами, когда я указала на целителя, отпрянула, побледнев. «Что то он же мне в сыновья годится!» «Хм...» С подозрением прищурилась я. «Но насчет любовника ты возмущаться не стала». Вдова отчаянно покраснела, а я искренне порадовалась, что тетя Ханны не предавала свою семью, как вдруг краем глаза заметила, что вдоль стены мелькнула тень. Но даже не успела и слова сказать, как Даниэль, подбитый моим ключом, вскрикнул, воздел руки и рухнул на пол. Я оглянулась на довольного Мора и возмутилась. «Как ты можешь разбрасываться инструментами жены?» «За такое и брачной ночи можно лишиться!» «Я и так ее едва не лишился», — ухмыльнулся Деван. «Пришлось постараться, чтобы найти похитителей и освободить свою молодую жену». Он взмахнул рукой, и в подвал ворвались люди в форме. А инспектор направился к неподвижному телу, и пока его подчиненные скручивали пойманных с поличным преступников, поднял ключ, повертел его в руках и широко не улыбнулся. — Отличная вещь, кстати! — отсулетовал им Деван и примирительно добавил. — Приношу искренние извинения, дорогая супруга. Могу я надеяться на увлекательную брачную ночь, которую ты мне пообещала? — Даже не надейся увильнуть! — с предвкушением улыбнулась я. Вдова и подчиненные Мора старательно изображали глухих и слепых.